Глава двадцать пятая «Кати, сходи на кухню, достань мне нож и каменную ступку, только так, чтобы никто ничего не узнал». «Вы что-то задумали, миледи?» В глазах служанки плескалась тревога. «Всего лишь маленький поисковый ритуал. А если вас поймают?» «Разве меня еще не поймали? Чего мне еще бояться? Иди!» На самом деле, сказать это было проще, чем сделать, но я надеялась на удачу. Тем более, вряд ли появится более удобный момент. Евана нет, они самой словно забыли. Будет глупо не воспользоваться моментом, чтобы отыскать Рейвена. Он единственный, кто сможет помочь. Когда-то она уже пыталась найти брата с помощью этого ритуала. Но, видимо, что-то пошло не так. Тогда ей показалось, будто она почувствовала отклик, Но слишком слабый, чтобы получилось отследить его источник. И все же она ждала, что брат даст о себе знать. Но проходили дни, месяцы, Рейвен молчал. Повторить ритуал, Дэй да не осмелилась, боясь привлечь к себе ненужное внимание, ведь, как ни старайся, а императорские щейки учуют колебания в магическом фоне. Но теперь ей было все равно, что они могут сделать она и так в их руках а винарий не посмеет ее обидеть ведь она для него сказочная гусыня не несущая золотые слитки когда катарина принесла все необходимое дея выставила ее с наэлем за дверь и запретила входить что то ворча служанка взяла мальчика за руку и отправилась в сад сама же дэя приступила к выполнению задуманного поставила перед зеркалом ступку и зажженную свечу это уже две стихии камень и огонь Теперь нужны воздух и вода. Это дыхание ищущего и его кровь, что свяжет с искомым объектом. Ведь ритуал рассчитан именно на поиск кровных родственников. Закусив губу, ворожея полоснула ножом по пальцу, заглушила рвущийся вскрик, резко втянула носом воздух. На кончике пальца выступила алая капля, быстро набухла, скатилась вниз и исчезла в недрах ступки. Туда же отправился шумный выдох и короткая прядь волос, срезанная за ухом. Дэя хорошенько потолкла все пестиком, а потом подожгла. Пока волосы горели, обугливаясь и источая неприятный запах, она смотрела в зеркало и бормотала поисковое заклинание, раз за разом повторяя имя брата. Произнеся последнее слово, замерла, и дорези в глазах вгляделась в зеркальную гладь. Только бы Рэйвен откликнулся. Только бы он услышал ее! Огонь в ступке медленно догорал, вместе с ним догорала надежда. Сердце девушки грохотало, пульс в висках стучал так, что перекрыл остальные звуки. И мерное щелкание ходиков на стене, и перекличку охраны за окном, и треск фитиля свечи. А зеркало все молчало, не желая раскрывать свои тайны, пока, наконец, не подернулось пеленой. Да и решила, что это у нее в глазах потемнело от напряжения. Она моргнула, и пелена исчезла. Только на гладкой поверхности осталось маленькое облачко, словно кто-то дохнул. Наверное, это она сама. Протянув руку, девушка потёрла стекло, оно оказалось влажным, глянула на свою руку и почувствовала, как внутри всё сжимается в стылом ужасе. На ладони остались серые разводы, на зеркале было не след от дыхания, а мертвенная роса. Потом она долго отмывала руки, желая стереть ощущение потусторонних сил, проветрила комнату и постаралась скрыть все следы, но мысли неизбежно возвращались к тем серым разводам и темной пелене, что накрыло зеркало. «Да я не знала, что это значит, могла только догадываться». Если бы Рейвен был жив, она бы увидела в зеркале его образ. Если мертв, оно бы осталось пустым. Мертвенная роса выпадает в тех редких случаях, когда человек, которого ищут, не жив и не мертв. В тот момент она остро ощутила, насколько ей не хватает Евана. Он бы всё объяснил, он бы развеял страхи. Но уже прошел день, за окнами багровел закат, а его всё не было» и не было ни единой весточки от него. Вечер перешел в бессонную ночь. Ночь сменилась рассветом, а так и не смогла сомкнуть глаз. Она ждала возвращения Евана, вздрагивала от каждого шороха, вскакивала и подбегала к окну. Но каждый раз видела только пустынный двор и стражу, застывшую на часах. Еван не появился ни к завтраку, ни к обеду. Равнодушные часы отсчитали сутки с его ухода. Дэй да металась по дому, сдерживала себя, не желая пугать сына, но с каждым часом это становилось все труднее. Страх и тревога рвались наружу. Вот так же некогда и Бертран вышел из дома под конвоем вооруженных гвардейцев. Вот так же и он некогда сказал ей верить и ничего не бояться. И не вернулся. Ни вечером, ни на следующий день». Она не хотела пережить это снова, но внутренний голос подсказывал, если Еван не вернется сегодня, он не вернется уже никогда. Эта мысль неотступно преследовала девушку, не давала ни есть, ни пить, сжимала сердце ледяными тисками, ранила душу, за ужином кусок в горло не лез. Не выдержав, Дэя оставила Наэля с Катариной и бросилась искать Неону. «В доме есть молельня?» – спросила без лишних церемоний. Домоправительница, понимающе, глянула на нее. «В доме нет, в саду есть капелла. Но ею давно никто не пользовался, с тех пор, как умерла герцогиня». «Кто?» – машинально переспросила Дэя, думая о своем. «Герцогиня Дюкартрен, мать Освальда. Это было лет десять назад. Герцог Никас приказал закрыть ее и никогда туда не пускать». Это было молельня его жены. «Теперь герцогиня я», — отрезала Дэя. «Так что дайте мне ключ». Неона достала из кармана передника связку ключей. «Если хотите, могу позвать жрица, чтобы он принял вашу молитву», — добавила она, ища нужный. «Не стоит», — Дэя мотнула головой. «Я сама». Подхватив юбки, направилась к саду. За ней, как всегда, устремились два тайха. Крошечная капелла, в которой с трудом разместились бы пять человек, обнаружилась в самом дальнем уголке сада и самом укромном. Если беседка стояла в центре, окруженная цветущими клумбами, то капеллу скрывали от любопытных взглядов пышно разросшиеся кипарисы и кусты акации. Дэ с трудом повернула ключ в проржавевшем замке. Дверь со скрипом открылась. «Надо бы смазать петли», — мелькнуло в голове, когда девушка переступила порог. Копылы действительно долго не пользовались. Здесь царили полумрак и устойчивый запах пыли. Из витражного окна под потолком проникал слабый свет. Он озарял маленький аналой и дорожку, ведущую к нему. На дорожке валялись засохшие листья. Едва да открыла дверь, как проникший с улицы сквозняк заставил их зашевелиться и зашуршать. Ворожее пришлось приподнять подол, чтобы не выпачкать его в толстом слое пыли, покрывшем мозаичный пол. Зажгите свечи. Она обернулась к тайхам. И оставьте меня. Те молча выполнили приказ. Через пять минут в нишах на стенах засветились желтые огоньки. Дэя подождала, пока ее охранники выйдут и закроют за собой дверь, а потом приблизилась к аналою. Замерла, зачарованно разглядывая мраморную статую проматери. Она была небольшой, ниже среднего роста и миниатюрной, но стояла на высоком постаменте, так что Дэй пришлось задрать голову, чтобы увидеть ее лицо. Никто из ныне живущих никогда не видел про матери, Никто не знал, как она выглядит, а потому ее портреты и статуи имели сотни лиц. Та, которая стояла в капелле герцогов Дюкартренов, оказалась самой юной из всех, что встречались до и до этого. В монастыре, где девушка обучалась, Пресветлая выглядела строго и седовласой, с печальным лицом, изображенным морщинами. В главном храме Иллурии это была дородная женщина с румяными круглыми щеками и полными руками, в чьих ладонях покоилась хрустальная сфера, символизирующая мир. Здесь же Дейв встретила юная дева, не старше ее самой. Неизвестный скульптор одел ее в простую неподпоясанную рубаху и распустил волосы по плечам. Единственное украшение богини венок из полевых цветов, сделанный так искусно, что можно было различить не только лепестки, но даже пестики и тычинки. Праматерь стояла басая, вытянув вперед левую руку, а правая прижимала к себе младенца. У ее ног играли трое детей не старше двух лет. Румяные, круглолицые ангелочки, едва прикрытые складками ткани. Да я знала их имена. Вера, надежда, любовь. А в руках у праматери милосердие. Не в силах оторвать от скульптуры зачарованный взгляд, ворожея медленно опустилась на колени. Прямо в пыль, позабыв, что еще минуту назад боялась испачкать подол. Ее горло перехватило от нахлынувших эмоций, глаза защипало от слез. «Про матери Ола, прошептала девушка срывающимся голосом. «Ты благословила наш брак. Прошу тебя, сделай так, чтобы Еван вернулся живым и здоровым». «Я не вынесу, если с ним что-то случится». Эти слова жгли ей язык, но она так и не осмелилась произнести их вслух. Не в силах больше держать в себе страх и тревогу, Дея да положила руки на аналой, уткнулась в них лицом и расплакалась, как маленький ребенок. Она не знала, сколько так простояла на коленях, плача и бессвязно шепча молитву, и не сразу почувствовала, как ее головы коснулась чья-то рука. Кто-то ласково гладил ее по волосам. На секунду замерев, Дэя подняла заплаканное лицо. Рядом стояла Неона. Но это была не та Неона, что смотрела на нее с легким презрением и предубеждением. Не та, что видела в ней захватчицу, занявшую место настоящей хозяйки. Перед ней стояла просто уставшая женщина, повидавшая на своем веку много горя и много радости. Что ты здесь делаешь, пробормотала Дэя, нервно вытирая слезы. Еще не хватало, чтобы кто-то видел ее слабость. Не оплакивайте его раньше времени. Неона покачала головой. Ваш милорд не так прост, как кажется. Ты же ненавидишь его, и меня тоже. «Плохо же вы разбираетесь в людях, Меледи», — хмыкнула Дома правительница. «С чего мне вас ненавидеть?» «Зачем ты пришла?» «Предостеречь, хоть вы и не стоите этого». «Что ты хочешь сказать?» «Не бойтесь, Меледи. Если бы я хотела вас убить, то уже давно сделала бы это. И поверьте, даже тайхи мне не помеха». В голосе Миона сквозило столько уверенности, что Дэя ни на миг не усомнилась в ее словах. Домоправительница невесело усмехнулась, глядя на коленопреклонную госпожу, та медленно поднялась. «Говори, если есть что сказать, или уходи, не мешай мне молиться». Дея надеялась, что смогла не выдать эмоций, и все же заплаканного лица было не скрыть. «У меня есть свой человек во дворце», — заговорила Неона. «Время от времени я получаю весточки от него». «У служанки свой человек во дворце?» Дэй да недоверчиво нахмурила лоб. «А почему бы и нет?» — та пожала плечами. «Слуги есть везде, начиная от конюшни и заканчивая почивальней самого императора. Нас много, мы невидимы и неслышимы». И... «Потому что такие, как вы, нас просто не замечают». «А я пришла рассказать не об этом, миледи. Мой осведомитель прислал мне весточку. Вы должны ее прочитать». Домоправительница протянула раскрытую ладонь, на которой лежала скрученная в рулончик бумажка. Такая маленькая, что легко уместилась бы в кулачке у младенца. Дрожащими пальцами Дея взяла бумажку, развернула, заранее холодея нутром, Взгляд заметался по скупым строчкам, впитывая их в кровь и плоть. Гости встретились с предполагаемым наследником шаарха, но один из послов принадлежит клану Раанлес, имеющему самые большие виды на трон Альдарика. Он попросил герцога остаться до утра. Тот не может ему отказать, не оскорбив гостей. «Будьте осторожны, это удачный момент, чтобы напасть на его Ширан». Дальше «Д» читать не стала. Строчки расплылись перед глазами. Задыхаясь от боли, стиснувшей сердце, девушка подняла взгляд на Неону. «Что это значит?» «Герцога задержали во дворце. Он не может открыто игнорировать прямую просьбу Дерхара Анлеса, если не хочет начать вражду с его кланом уже здесь. Но это значит, что вы беззащитны, и этой ночью вас обязательно попытается убить». Я не верю, да и растерянно огляделась. Бумажка выскользнула из пальцев. В доме полно тайхов, лучших охранников империи. Один хорошо обученный Даранх обойдёт их всех. Сражаться на равных с демоном может только демон. И что же мне делать? Спрятаться. Неона пожала плечами. Спрячьтесь до утра там, где вас не учует ни один демон. И где же... Я знаю такое место, это недалеко. Мы не сможем выйти из дома. Сможем. Я знаю, здесь каждый камень. Идемте. Она вновь протянула руку, на этот раз пустую ладонь, да и уставилась на нее, чувствуя, как начинает шуметь в голове. Что-то важное скользило поверх спутанных мыслей и никак не давало ухватить себя за хвост. Наэль, выдохнула она наконец. Я никуда не уйду без сына. И Катарину тоже нужно взять с собой, но сначала... «Скажи, почему ты мне помогаешь?» Ворожея заглянула служанке в глаза. «Ты ведь меня не знаешь, и ничего мне не должна». Ей показалось, будто в глазах не он и сверкнул огонь. «Не принимайте это на свой счет, миледи. Я помогаю не вам, а себе. Моя душа не будет знать покоя, пока я не отдам все долги. Так вы идете. Да я прислушалась к своей интуиции. Но та молчала. Только где-то в глубине души точил червячок. С улицы донесся звук рожка, отмечающего каждую стражу. Девушка стиснула руки. Уже полночь, от Ева на никакой весточки. Он даже не потрудился послать ей магического вестника. Стоит ли оставаться в доме на свой страх и риск, или довериться Неоне и уйти с ней? нет. Доверять этой женщине глупо. В доме полно охраны, они ее защитят. Я никуда не пойду, произнесла она, принимая решение. Что ж, миледи, это ваш выбор. Я сделала все, что смогла, а вы не забудьте хорошо запереть дверь в свою комнату, хотя сомневаюсь, что это поможет. Развернувшись, не она направилась прочь, да и смотрела ей вслед, пока та не переступила порог копеллы. И только когда дверь начала закрываться, девушка бросилась за служанкой. «Стой!» — крикнула, выскакивая на крыльцо. «Я согласна». Воспоминания о встрече с Даранхом были еще очень свежие. Тогда ее защитил Еван. Кто защитит сейчас? И уж вся неона не так опасна, как демон. Домоправительница замерла на мгновение, потом оглянулась. «Тогда поспешите, миледи».